157. Феликс Мендельсон Музыка Феликса Мендельсона служит доказательством его приверженности ко всему хорошему, что было до него. Она постоянно указывает на прошлое, поэтому мог ли Мендельсон иметь многое впереди? Или рассчитывать на далекое будущее? Да и вопрос, добивался ли он этого. Он обладал одной добродетелью, которая редко встречается между артистами. В нем было развито чувство признательности без всяких задних мыслей, но ведь и это добродетель указывает. Только на прошлое. 158. Одна матерь искусств. В наш скептический век благочестие выражается грубым тщеславием, почти доходящим до геройства. Теперь уже недостаточно фанатического. Опускание очей и преклонение колен. Нет ничего невероятного в том, что тщеславие сделается последним выражением благочестия и отцом последней католической церковной музыки, как оно уже было отцом последнего церковного архитектурного стиля». Стиль этот называют иезуитским. 159. Свобода в цепях — княжеская свобода. Последний из современных музыкантов, подобно Леонардо, понимавший красоту и молившийся на нее, был поляк. Неподражаемый. Шопен, все музыканты, бывшие до него и после него, не имеют права на этот эпитет. У Шопена тоже княжеское благородство в соблюдении музыкальных условностей, какое выказывал и Рафаэль своим употреблением самых простых и обыкновенных красок. Только у Шопена оно выражается не в красках, а в простоте ритма и мелодий, которым он, рожденный среди этикета, только и придавал значение как самый свободный и грациозный дух — Играя и резвясь в оковах этикета Без всякого издевательства над ним. 160. Баркаролла Шопена Почти в любом состоянии И при всяком образе жизни Могут быть блаженные минуты. Их-то и умеют отыскивать истинные художники. Подобные минуты встречаются даже в жизни на морском берегу. Жизни скучной, грязной, нездоровой, Протекающей среди шумной, алчной толпы всякого сброда. Такую блаженную минуту изобразил Шопен в своей баркароле и притом с такой звучностью, что сами боги в долгие летние вечера не отказались бы лежать в челноке и наслаждаться ею. 161. Роберт Шуман. Тот образ юноши, о каком мечтали в первую треть нашего столетия романтические поэты Германии и Франции в совершенстве выражен в пении и музыке Роберта Шумана, который сам был вечным юношей, пока чувствовал себя в полном расцвете сил. Правда, у него есть такие моменты, когда его музыка напоминает вечную Старую Деву. 162. Драматические певцы. Почему поет этот нищий? Потому, вероятно, что он не умеет вопить. В таком случае он прав. Но правы ли наши драматические певцы, которые вопят, потому что не умеют петь? 163. Драматическая музыка. Для человека невидящего, что происходит на сцене, драматическая музыка Такая же нелепость, как длинный комментарий к давно утерянному тексту. Драматическая музыка требует, чтобы уши были там, где у нас глаза. Но это насилие над Эфтерпой. Эта бедная муза желает, чтобы ей оставили Уши и глаза на том же месте, где эти органы находятся и у остальных мус. 164. Победа и рассудительность. К сожалению, и в эстетических битвах, которые художники... Вызывают своими произведениями и защитительными речами. Верх нередко одерживает сила, а не рассудок. Теперь всеми признано за исторический факт, что Глюк был прав в своем споре с Печини. Во всяком случае, он восторжествовал в споре. Сила была на его стороне. 165. О принципе исполнения в музыке. Неужели нынешние виртуозы по части музыкальных исполнений действительно верят, что высшее требование их искусства состоит в том, чтобы всякой пьесе, придать, возможно, больше выпуклости и во что бы то ни стало драматизировать ее. Но не будет ли это грехом в применении к Моцарту, например? Грехом против веселого, солнечного, нежного, легкомысленного духа его музыки. Ведь серьезность Моцарта не имеет в себе ничего страшного и отличается добродушием. Образы его не выскакивают из стены, чтобы навести на зрителей ужас и обратить их в бегство. Или вы полагаете, что музыка Моцарта равнозначна с музыкой каменного гостя? Да и не одна моцартовская музыка, а и всякая другая. Вы возражаете, что принцип ваш подтверждается тем действием, какое оказывает ваша музыка на слушателей. И вы были бы правы, если бы нельзя было предложить вам вопроса на кого же действует эта музыка? И на кого, собственно, желал бы подействовать великий артист? Разумеется, не на толпу, не на незрелых, не на сентиментальных, не на болезненных, но главным образом не на тупиц.